Глава 48. Роуз. Готовясь к подаче заявки на получение крупного гранта, Роуз всегда представляла себя монеткой, катящейся по спирали внутри большой воронки. Сначала она двигалась медленно, изучая задачу с высоты. Потом набирала скорость, одно за другим выполняя пункты списка. Потом бешено разгонялась по мере приближения к сроку сдачи и, наконец, ожидала, когда проскочит в отверстие. Сотрудники ее лаборатории чувствовали, что скоро их засосет круговорот последних бессонных недель. Столько надо сделать расчетов, столько средств управления разработать, вписаться в целый ряд рамок, как исследовательских, так и бюджетных. За свою карьеру Роуз и раньше участвовала в борьбе за гранты, но никогда она не замахивалась на такую огромную сумму, никогда за ее работой не следило столько глаз». На прошлой неделе маленькие катастрофы шли одна за другой. От неправильной сметы на определенный вид оборудования, из-за которой пришлось вносить изменения в половину бюджета, до разногласий с потенциальным соискателем из университета Джонса Хопкинса. А потом этим утром один из ее научных сотрудников Тот самый проблемный Франклин Барнс во время скайп-конференции с директором вычислительного неврологического центра в Берлине передал устаревшие, ошибочные данные. После этой конференции Роуз сделала Франклину выговор перед всем коллективом. Не слишком жесткий, да и Барнс заслуживал эту взбучку, но теперь к его халатности прибавилось еще и ущемленное самолюбие. И Роуз с этим надо было как-то разбираться. Полдня она проверяла, как у кого продвигается дело, пыталась подбодрить всю свою команду. К трем часам нервы у нее сдали. Начальница удалилась в кабинет и сквозь жалюзи смотрела на лабораторию. Кружка свежесваренного кофе исходила паром на ее столе. Откинувшись в кресле, Роу старащилась на нее и, наверное, в десятитысячный раз читала слова, выведенные вычурным шрифтом на керамике травянисто-зеленого цвета. «Друзья!» Это братья и сестры, которых нам не дал Бог». Азра напечатала эту банальную фразу на четырех кружках и одним весенним вечером, 10 лет назад, подарила их квартету. Они сидели на террасе бара в центре города. И тут Азра достала четыре небольшие коробочки, обернутые гофрированной бумагой или перевязанные белыми лентами. «Я знаю, что это довольно сентиментально, но у меня есть подарок для всех нас». «Как мило!» — Саманта потянулась к ней и обняла. «Спасибо, Азра!» — сказала Лорен с торжественным видом. «А по какому случаю?» — спросила Роуз. Азра застенчиво улыбнулась. «Ну, не знаю, в курсе ли вы, но сегодня первая годовщина нашей дружбы». «Правда, что ли?» — удивилась Сэм. «22 апреля. Год назад мы впервые собрались выпить кофе с бубликами и поболтать вместе с малышней». «На березовой двадцать!» Саманта с довольным видом хлопнула ладонью по столу. «Точно! Мы сидели на лоджии!» Почему-то эта дата засела у меня в голове, и я захотела ее отметить чем-нибудь особенным. Так что я заказала вот это!» Азра кивнула на коробке. Подруги раскрыли их и внутри нашли кружки для каждой своего цвета. Для Саманты цвета бургундского вина, для Лорен — лазоревая как перья голубокрылого черка, травянисто зеленая для Роуз. Для себя Азра заказала горчичную. Женщины подобающим образом поварковали, прочитали надпись вслух. «Друзья — это братья и сестры, которых нам не дал Бог». «Это чьи слова?» — спросила Роуз у Азры. Нашла на сайте готовых цитат «Древнекитайская пословица». Эй, дареному коню в зубы не смотрят, пошутила Саманта. И все рассмеялись, расслабленные, счастливые, близкие. Нет, девочки, я серьезно, азра оглядела подруг. Вы знаете, что я одна в семье, и вы не представляете, как много наша компания значит для меня. У всех на глаза навернулись слезы, даже у Лорен. Они взяли друг друга за руки, положили сплетенные пальцы на круглый стол. «Теперь вы, мои сестры, так что спасибо вам!» «Давайте за это выпьем», — предложила Саманта, когда они разжали руки. Перелила половину коктейля Космо в новую кружку цвета бургундского вина и подняла ее. «За дружбу!» Остальные точно так же перелили коктейли и подняли свои разноцветные кружки, образовав над столом керамическую радугу. «За дружбу!» Кружки на годовщину, как и пробежка по пятницам, стали традицией, которую женщины горячо ценили и неукоснительно соблюдали. Каждый год одна из подруг заказывала четыре кружки тех же цветов, украшенные тщательно подобранной цитатой. Часто высказывания были слащавы, иногда смешные или грубоваты, но всегда отражали правду. Одно из самых прекрасных качеств дружбы — понимать и быть понятым. Синека. Один верный друг стоит 10 тысяч родственников. еврепит. Друзья подпитывают надежды друг друга. Они добры к мечтам друг друга. Торо. Когда у тебя тяжелый день, лучше всего обратиться к друзьям. Джастин Бибер. В этот год была очередь Роуз дарить кружки. И она уже выбрала цитату «не в бровь, а в глаз», хотя сомневалась, хватит ли у нее духу заказать кружки с этим афоризмом и вручить их подругам. Цитату прислал ей Гаррет несколько лет назад, когда она обижалась на Саманту, из-за чего именно уже давно забылась. Роуз пообещала себе сохранить эту цитату для такой вот годовщины. И к нынешним событиям афоризм подходил идеально — как неопреновая перчатка. Настоящий друг бьет в грудь. Оскар Уальд. Она подтягивала все еще горячий кофе. Роуз допила его одним глотком, обжигая горло. В четыре часа она позволила себе взглянуть на экран телефона. Пять сообщений, последнее от Гаррета. «Прочитай электронное письмо!» Роуз пробежала глазами список из нескольких десятков сообщений, И, наконец, отыскала имейл от мужа, пересланный от Бека. Открыв ссылку, она попала на страницу в Фейсбуке под названием «Альпака. Альянс противников Кристальской академии». Страница набрала 427 лайков. Только что появился новый пост. Элейн Штайнер. Две минуты назад. Кто-нибудь повторите, пожалуйста, информацию об организованном собрании для городской администрации. Здесь совершенно ничего нельзя найти. Тони Андриенсен, администратор. Элейн, проверьте вкладку «Мероприятие» вверху страницы. Там все, что нужно знать о собрании. Элейн Штайнер. Спасибо, Тони. Роуз зашла во вкладку "Мероприятия" и нашла пост о собрании «Альпаки» в доме Стива Маркли и Тони Андриенсен. Роуз их знала. Тони была членом городского совета, как Кев Зеллар. Ее муж Стив работал на медфаке. Кажется, специализировался на пульмонологии. Роуз вернулась на главную страницу и прочитала другие свежие посты. Трейси Ингем. 55 минут назад. Вот отличная статья из журнала «Лучшее воспитание» о том, как опасно навешивать ярлык «одаренный» в начальных классах. Очень ценное мнение высказано в ней. Ключевая фраза «подведем итог», возможно, программы для одаренных скорее вредят нашим самым способным детям, чем приносят им пользу. Нэнси Вуден Подождите, вы серьезно? Я просто в шоке от невежества, проявленного автором этой статьи. И я заявляю это как адвокат одаренных детей с многолетним опытом и как практикующий детский психолог. Автор, видимо, вообще не читал специализированной литературы по теме, не считая широкого круга аналогичных статей из журналов, в которых ведется спор об эффективности программ для одаренных в государственных школах. Может, кто-нибудь из подписчиков этой страницы скажет, что школьнику в инвалидной коляске не нужно предоставлять условия для удовлетворения его или ее особых потребностей? Может, детям с пониженной обучаемостью не нужно давать специалистов, подготовленных для обучения именно такой группы населения? Тогда почему бы не дать одаренным детям достаточные ресурсы, чтобы развить их уникальные способности и качества, которые отличают их от остальных одноклассников? Корбин Шоу. Не слишком ли элитистский взгляд? Трейси Ингем. Вы меня извините, но сравнивать ребенка, который показал хорошие результаты на тесте на IQ с ребенком в инвалидной коляске, ужасно оскорбительно. Нэнси Вуден. Я не сравниваю их, и вы это прекрасно понимаете. А в Кристальской академии меня не устраивает то, что на нее будут тратить ресурсы, которые остро необходимы уже существующим программам для одаренных в государственных школах. Вот это и есть настоящий скандал. Рон Бартон. «Нет, настоящий скандал – это то, что правительство вбухивает деньги налогоплательщиков в розовый кристалл ради того, чтобы белые снежинки оттуда, подавая документы в ВУЗ, могли похвастать еще одной красивой бумажкой». «Марк Йопс. Давайте честно признаем, большинство аналогичных статей – это билиберда. Разве нам нужны какие-то социологи, чтобы говорить нам о том, что мы и так знаем?» Страница «Альпака» на Фейсбуке была похожа на политический блог, кишащий яжи-матерями, троллями, либертарианцами, любителями поучить жизни. Роуз пролистала 6-7 публикаций и тут наткнулась на особенно встревоживший ее пост. Лен Блик. 3 часа назад. Я не хочу распространять ложные слухи, но вы тоже слышали разное о Битси Лейтон, директрисе новой школы? «Я узнал из надежного источника, что она тусуется с избранной группой родителей, дает им советы, как лучше подготовить портфолио, рассказывает о тонкостях системы отбора и так далее. Слышали об эксклюзивной вечеринке дома у какого-то богатенького родителя?» Меня все эти закулисные игры вокруг Кристальской Академии сильно настораживают. Особенно при том, сколько они треплются об открытости, прозрачности, равенстве и так далее. Лицемерие администрации этой государственной школы просто поражает. Мэри Риггинс. Согласна по всем пунктам. Трижды лайк. Текла Рабиновиц. Боже, неужели это правда? Это вообще законно? Картер Демпси. Шазана! Мэри Нилсен! Дауш! Оливия Ким! Нет слов! Тони Андриенсен, администратор! Если честно, я не уверена насчет этого. Слух очень неприятный, и не стоит его распространять, раз он основан на информации не из первых рук. И особенно при том, что он касается женщины на высокой должности, недавно переехавшей в наши края. Давайте будем придерживаться фактов. Они и без того достаточно неприглядные. Лен Блик. Факт в том, что если она отдает предпочтение одним родителям перед другими в разгаре процесса рассмотрения портфолио, то мы должны знать почему. Надеюсь, мы сможем добавить этот пункт к нашему списку вопросов требований для организационного собрания. Тони Андриэнсон, администратор. Добавила Картер Демпси. Я бы предложение Лена развил. Детей, чьи родители присутствовали на таком мероприятии, надо автоматически снять со вступительных испытаний Кристальской академии. Точка. Последний комментарий уже набрал 63 лайка. Все это обсуждение было как удар в грудь. Роуз пялилась на экран, но видела Битси Лейтон то на сцене, то на вечеринке по сбору средств у декана и пыталась представить, как она отреагирует, когда прочитает эту злобную сплетню так скоро после своего переезда в долину Кристалла. Ни с того ни с сего только приехавшая из Калифорнии директриса устраивает вечеринки для понравившихся родителей, выбирает любимчиков, несправедливо дает преимущество одним детям перед другими». Гадко, злонамеренно искаженная правда. Хотя нельзя отрицать, что Роуз действительно попыталась через декана установить личный контакт с Лейтон и использовать его для своей выгоды. Она вновь посмотрела на пост, поколебалась, не написать ли ответ на этот выпад, длинное объяснение, не рассказать ли всем членам группы Альпака, как сильно они заблуждаются. Вместо этого женщина сняла трубку рабочего телефона. Вся эта идиотская игра зашла слишком далеко. Набрав номер Лейтон, Роуз представила, что стоит перед десятком руководителей из сферы образования и показывает сфабрикованную презентацию несуществующего проекта, излагает высосанные из пальца вопросы и цели исследования. Да, задавить этот обман в зародуше — единственное верное решение. «Битси Лейтон», — Роуз открыла было рот но застыла. Алло, алло, кто говорит? Роуз медленно положила трубку на рычаг и закрыла глаза. Почему она промолчала? Определит ли телефон Лейтон номер ее лаборатории? Поймет ли директриса, кто звонил? Сейчас, думает Битси Лейтон, если в директорскую школьную округа Долины Кристалла вдруг начал названивать какой-то любитель розыгрыша. Роуз прижала руку к губам и в ужасе посмотрела на трубку. На телефоне остался след от ее вспотевшей ладони. Прошел всего час, но Роуз была не в силах противостоять мазохистскому соблазну. Ее так и манили эти злоба и страх других родителей. Она снова открыла страницу «Альпака». Еще больше лайков, еще больше заламывания рук, еще больше полемики против процедуры вступительных испытаний. Тони Андриенсен. 27 минут назад. Я хотела бы поделиться новой обнадеживающей информацией по предыдущей теме. Доктор Лейтон опубликовала на сайте Кристальской Академии заявление о вечеринке, которую мы обсуждали. Я ей верю, и вам тоже советую верить. Ссылку привожу ниже. Роуз кликнула по ссылке на сайте школы и прочитала заявление Лейтон. Жителям города Кристал и четырех округов. За прошедшие сутки распространился слух о том, что я неформально общалась с рядом родителей, которые желают, чтобы их дети поступили в Кристальскую академию. Я действительно посетила мероприятие, на котором также присутствовало несколько родителей. К их числу принадлежал и хозяин дома. Упомянутое мероприятие было организовано медицинским факультетом в доме моего двоюродного брата и моей 14-летней крестницы, которую я знаю с рождения. «Это мероприятие я посетила не как официальное лицо и не в качестве директора школы, хотя я понимаю, что у кого-то могло возникнуть такое впечатление. Если родители, присутствовавшие на вечеринке, надеются на какие-то преимущества перед другими, они жестоко ошибаются. Я также хочу заверить общественность, что я лично не буду принимать никакого участия в процессе отбора. Он ведется исключительно силами компании «Дорн» и Гарнер согласно процедуре, разработанной для обеспечения максимальной объективности. Желающие получить более подробные разъяснения могут связаться со мной напрямую. С уважением, доктор Элизабет Лейтон, директор-основатель Кристальской академии. «Боже мой!» — пробормотала Роуз. «Слова жестоко ошибаются, хлестнули ее, будто линейкой по пальцам». Уже почти стемнело, когда Роуз вышла из лаборатории и направилась в студенческий клуб купить себе бутерброд. Молодой месяц спрятался где-то в вышине. Когда Роуз возвращалась в лабораторию, в небе чиркали летучие мыши, охотились на весенних букашек, пикировали в ночи. Много часов спустя Роуз выключила лампу на столе и написала Гарретту короткое сообщение, чтобы он знал, что жена едет домой. Но уже на пути к дверям Проходя мимо низкотемпературного холодильника, она становилась охваченная почти по-детски непреодолимым желанием. Поставила сумку и вытащила ящик из дальней части морозилки. Выбрала старый микропрепарат, который использовали для подачи заявки на получение предыдущего гранта. Образец ткани был взят, наверное, года четыре назад. Роуз понесла его в микроскопную. Ледяные кромки стеклышка обжигали кончики пальцев. Она могла неделями не приближаться к микроскопу, не усыпить ни одну мышь, могла месяцами не держать за руку пациента. Управление лабораторией требовало определенного отстранения от исходного материала ее исследования. Роуз забыла, как ей этого не хватало. Иногда приятно было вспомнить. Несколько порочное удовольствие разглядывать срез мозга, когда это не требуется для исследования или для написания статьи снова почувствовать себя ребенком, которому бы только и делать, что смотреть. Включив просвечивающий электронный микроскоп, она вставила стеклышко с препаратом в держатель и увеличила изображение. И вот оно — невидимое кружение бесчетных электронов, создающих застывший танец зеленого и синего. Вид клеток, простертых перед ней, как на ладони, всегда подстегивал Роуз, вдохновлял и даже слегка пугал. Кажется, знаешь, что увидишь, но клетки все время изменялись, хотя будто бы оставались такими же, как и прежде. И она больше узнавала, больше замечала, изменялась вместе с ними. Глядя в микроскоп, Роуз вспомнила, как ее впервые заворожил человеческий мозг, задолго до того, как она поняла, что немалая часть ее жизни будет посвящена попыткам понять великие тонкости жизни и здоровья этого сложнейшего органа, его механизмы и патологии. Загадки разнообразных потаенных процессов, происходящих в мозгу наших близких.